Представляя особенно важных свидетелей, автор сообщит их точный рост, вес и так далее. Обстановка квартиры Лени после многочисленных описей имущества состоит из мебели, сделанной в 1885 году, и мебели 1920-1925 годов. Благодаря тому, что родители Лени не раз получали наследство, у нее в квартире оказалось несколько вещей в стиле модерн конца XIX века, а именно комод, книжный шкаф и два стула. Антикварная их ценность до сих пор ускользала от внимания судебных исполнителей. Эти вещи определяли как старый хлам, на который не стоит накладывать арест. Зато судебные исполнители описали и вывезли из квартиры Лени 18 картин кисти современных художников сугубо местного масштаба. Картины относятся к периоду от 1918 до 1935 года, большей частью они религиозного содержания. Эти холсты, поскольку они оригиналы, судебные исполнители, наоборот, сильно переоценили. Зато их потеря, ни в малейшей степени, не огорчила Лени. Стены ее жилища украшают теперь четкие цветные фото, изображения различных органов человеческого тела. Этими фотографиями обеспечивает Лене ее деверь, Генрих Пфейфер, служащий ведомства здравоохранения, наряду с прочим ведущий учебными материалами и пособиями по наглядной пропаганде медицинских знаний. Он снабжает ее также фотоплакатами, которые отслужили свой век и были списаны за негодностью хотя моя совесть не очень это одобряет. Фейфер. Чтобы провести их, как положено по бухгалтерским книгам, Фейфер приобретает списанные фото за минимальную цену. Лене удается также время от времени заполучить через Фейфера новые фото. Их она приобретает непосредственно у фирмы-поставщика и, разумеется, оплачивает из собственного весьма тощего кошелька. Старые фотоплакаты Лени сама реставрирует, тщательно протирает раствором щелок или бензином, обводит все линии черным карандашом, вновь освежает краски с помощью дешевого набора акварели, который остался в доме еще со времен детства сына Лени. Любимый плакат Лени — очень четкое анатомическое изображение человеческого глаза, увеличенного во много раз. Плакат этот висит у нее над роялем. Для того, чтобы спасти уже много раз описанный рояль и предотвратить его увоз судебными исполнителями, Леня унижается как может, выклянчивает подачки у старых знакомых покойных родителей, требует задаток у квартирантов, занимает деньги у своего девря Генриха, а главное наносит визиты старику Хойзеру, отеческие нежности которого не внушают ей доверия. Согласно показаниям трех самых надежных свидетельниц, Маргарет, Марии и Лотты, она даже как-то сказала, что ради рояля готова пойти на панель. Чрезвычайно смелое заявление в устах Лени. Стены ее квартиры украшают и другие изображения, не столь приятные на вид, например, изображения человеческих кишок. Даже половые органы с точным описанием всех их функций, и те нашли себе место, на завешенных огромными фото стенах квартиры. Причем эти фотографии появились у Лени задолго до того, как порно-теология ввела их в моду. В свое время между Леней и Марией происходили из-за них даже стычки. Мария считала фото неприличными, но Леня упрямо и упорно стоял на своем. Рано или поздно автору все равно придется поведать об отношении Лени к метафизике, поэтому сообщаем заблаговременно. Лени не знает никаких трудностей в этом вопросе. С Девой Марией она на короткой ноге, почти ежедневно общается с ней, когда смотрит телевизор, и каждый раз приходит в изумление. Оказывается, Дева Мария — блондинка и далеко не такая юная, какой ей хотелось бы ее видеть. встречи с Девой Марией проходит при обоюдном молчании, обычно поздно ночью, когда соседи спят, и во всех телевизионных программах, включая Голландию, Уже произнесена прощальная фраза. Лени и Дева Мария просто-напросто улыбаются друг другу. не больше, ни меньше. Лени не удивится и тем более не испугается, если в один прекрасный день после окончания передач на телевизионном экране появится сын Девы Марии. Правда, составителю этой книги неизвестно, ждет ли она его появления.